Девочка, откуда у тебя такие большие дети? Иногда я сижу с друзьями в модных московских кафе, один, без жены, она в другом городе или в деревне с нашими детьми, а я мотаюсь по всяким делам. Все чаще и с удовольствием замечаю, что моя жена выглядит лучше многих и многих посетительниц этих кафе, модных московских барышень. Иные из них, ее и моя ровесница, Иные моложе на 10 скажем, лет. Но она все равно выглядит лучше. Не всегда, но очень часто. Это я говорю не из банальной мужской гордости, к чему мне. Я надеюсь быть честным перед вами и самим собой. Вот пример честности. Допустим, когда наши дети начинают болеть и вставать по семь раз за ночь поочередно, Мы с моей женой стареем лет на 15, и показываться в таком виде людям нам просто нельзя. Но мы показываемся, а куда деваться. Люди сопереживают нам. Болеют дети периодически, поэтому нас можно застать в состоянии вовсе непотребном. Но если нам дать неделю, нет, не отдыха, а просто восьмичасового сна, мы приходим в приличный вид. Несколько лет назад тогда у нас было только трое детей, С моей женой в троллейбусе познакомился парень. Вообще с ней часто пытаются познакомиться, но этот оказался старшеклассником. Спросил у нее, в какой вуз она хочет поступать. Она ему не призналась, что закончила вуз 10 лет назад, просто вышла на своей остановке, а там ее встречал я с детьми. Чего признаваться-то, и так все ясно. Неделю назад было еще смешнее. «Были с женой в магазине, накупили продуктов, она стоит у кассы первой, я за ней. Среди всевозможной снеди у нас бутылок пять разнообразного алкоголя на будущее». Продавщица посмотрела на мою жену и, не понимая, что мы вдвоем, недовольно спросила у нее, пробивая всякую там водку, «Мать-то знает, чем ты занимаешься». «Чья мать?» — не поняла жена. «Твоя чья же». Моя любимая женщина не сдержалась и показала удостоверение матери героини. Было забавно. Не скажу, что все эти случаи поражают меня наповал но когда мне предложили поразмышлять на тему, как совместить материнство и женственность, я пришел к нескольким не очень сложным выводам. Вот они. Женщины, не отягощенные семьей, мало склонны проводить время в одиночестве, чтобы там не декларировал стремительно утративший свои позиции в России феминизм. Она любит проводить время с мужчинами, в их компании. Мужчины освобождаются от своих мужских обязанностей вечерами и направляются в места, где много света, музыки и женщин, желающих развлечений. Я человек старомодный, я по-прежнему считаю, что бодрствовать лучше днем, а ночью спать. Человек, который 10 или 15 лет своей жизни или хотя бы выходные проводит в ночных клубах, он себя тратит. свою кожу, свои клетки и свою молодость. Потом этот человек может целый день отмокать в своих спа-салонах, наносить на себя кремы и лаки, но последствия неумеренного потребления никотина и отсутствия сна все равно сказываются. В 1999 я целый год проработал в ночных клубах вышибалы и уже через две недели угадывал всех его постоянных посетительниц по плохой коже и некоторой задорной взвинченности, пусть и напускной. Они вовсе не были распутными женщинами, они просто любили отдыхать, и поэтому выглядели так себе. Скажу вещь трудную и спорную, но мне действительно кажется, что самодостаточность не делает женщину моложе и ярче. То есть некоторым женщинам втайне кажется, что если она будет в 28 лет, столь же самодостаточно как в 18, то и выглядеть она будет так же. И если она в 38 будет столь же самодостаточна, как в 28, те же 28 ей и дадут. Но эта борьба все равно обречена на поражение. Самодостаточные девушки в 18 лет неизбежно имеют некоторые преимущества перед самодостаточными женщинами на 10 или 20 лет старше их. Женщине может казаться, что она стала выглядеть хуже от того, что родила ребенка, но чаще всего женщина выглядит иначе, ровно потому, что с тех пор, как она себе самой нравилась за удивительную стать, прошло, к примеру, пять лет, а то и десять. Причем тут ребенок. Это время. Вы думаете, без детей оно не течет? Оно течет еще быстрее. Лучше бы женщина подумала о том, что приобрела – Конечно, я прилагаю некоторые очень серьезные усилия, чтобы моя любимая имела доступ к салонам красоты и к любым мастерам этого прибыльного волхования. Изо всех стран мира я привожу ей всякие скляночки и баночки, которые она пробует на себе. Недавно призналась мне, что это успокаивает ее, когда мы ссоримся. И потом сообщает, какие подвести в следующий раз. Я подвожу». Однако секрет ее молодости, как мне кажется, кроется все равно в других плоскостях. Она не знает лишнего веса с последней беременности, не помнит, что это такое. Во-первых, дети качественно, быстро и без остатка уничтожают любые продуктовые запасы. Во-вторых, у нее так много забот, что ей элементарно никогда обедать. Традиционный наш обед выглядит банально. Мы садимся за стол... Съедаем несколько помидоров, сыр, пьем вино по бокалу, не больше, потом чай, и дальше бегом по своим делам. Завтрака и ужина у нас нет. На завтрак сборы в школу, на ужин уроки. Ее стрессы касаются в общем и целом только здоровья детей, а они, слава богу, всерьез не огорчали нас в последние 15 лет. Женщина, пытающаяся нагнать свою судьбу, переживает куда больше – Они еще и курят очень часто, очень часто и очень много. Мать четырех детей не может себе позволить таких вольностей, сами понимаете. Ее жизненный график строг, как офицерская форма. Моя любимая стремится сделать все дела к 21.00 и немедленно лечь спать, потому что в 6.30 у нее подъем. График удается выдержать не всегда, но тем не менее. Ничего не держит человека в должном тонусе так хорошо, как постоянство, смирение и дисциплина. Наконец, мы любим друг друга. Во всех смыслах. Любим и работаем над собою, а также друг над другом. Да-да-да, осознавая, что любовь – это не дар, а труд, и еще какой труд непрестанный, ежедневный, послаблений, не предполагающий. Впрочем, моя любовь дается мне гораздо проще, она же красивая моя жена, красивая и молодая. Этот мой многодетный, коротко стриженный подросток, брюнетка со вполне себе престижными формами. Еще ее однажды приняли за мою дочь, хотя я вроде тоже нормально выгляжу. Надо, наверное, поменьше ходить с друзьями в модные московские заведения».